Нисио Исин Кизуману Гатари История Ран Глава первая Я думаю, что пришло время рассказать о Кисшот Ацирола Херт Андер Блейд. Мне нужно рассказать об этом. Я встретил ее на весенних каникулах в конце второго года обучения. Эта встреча была подобна взрыву. Понимал ли я, что серьезно влип? Конечно, ничего бы не произошло, если бы я не оказался там, или на моем месте был бы кто-то другой. На самом деле, я думаю, что свалить все на неудачу было бы чересчур безответственно, и, полагаю, должен признать, это была полностью моя ошибка. В конце концов, я верю, что именно мое существование породило дальнейшую цепь событий. Дальнейшую цепь событий. Было ли верхом глупости совсем не думать о подобных вещах? По правде говоря, я точно не знаю, насколько длинной была дальнейшая цепь событий. Из-за чего она возникла, где начиналась, где продолжалась и где заканчивалась? Не могу точно сказать. А может, потому что она еще не закончилась? Или вообще не начиналась? Я искренне считал, что не искал отговорок и не играл словами. Не знаю, как это выглядело со стороны, так что не могу точно сказать, какой именно смысл был во всем этом. А какого не было. Если бы я все у них уточнил, то, возможно, у меня получилось бы понять чуть больше. Но именно из-за этого я не смог бы ничего рассказать, ведь та история могла оказаться правдой. все было ложью, но они так не думали». И этого достаточно. Однако в самом начале, и это единственное, о чем я могу с уверенностью сказать, она была центром всех событий. Kiss Shot от Сэра Лаори Он, Under Blade. Домыслить может кто угодно, домыслить можно как угодно. И эти домыслы ничего не будут значить, ведь она была вампиром. Наверное, бесполезно объяснять, что на самом деле значит «вампир». Они есть в комиксах, кинофильмах, играх истинное понятие о них в настоящий момент утеряно. Некоторые считают, что они были связаны с Японией, хотя такое утверждение не очень-то вяжется с культурой этой страны. Я полагаю, вампиры намного старше всего этого. Они живы до сих пор. И той весной я подвергся нападению вампира из слухов, которые гуляли по городу. Кто-то мог назвать это сущей глупостью. Я тоже думаю, что это было не очень-то умно. И эта глупость случилась именно со мной. Две недели я был в настоящем аду. От своего начала и до своего конца та весна обернулась карой небес, ад, который выглядел как злая шутка, и шутка, которая обернулась адом. Из-за чего он возник, где начинался, где продолжался и где заканчивался?» Хотя мне почти удалось найти ответ, все равно это навсегда останется загадкой. Парадоксом, который никогда не закончится. Однако есть то, что я знаю наверняка. Время начала и окончания этого ада. С 26 марта по 7 апреля. Время весенних каникул. Кисшот от Сэрла Орион Керт Андер Blade. Я понимаю, что ее существование кто-то может назвать ненормальным, аномальным, чудовищным, немыслимым. Ведь я встретил ее в том месте, и, вероятно, поэтому попал в преисподнюю. Это была необычная встреча. Просто я круглый дурак. Мое невежество неизбежно выплывет на поверхность, если я буду размышлять об этом. И хотя это смахивает на самобичевание, я уверен, что должен рассказать о том вампире. История о ее ранении. История о том, как я причинил ей боль. Я думаю, что должен рассказать об этом. «Я уверен, что должен это сделать. Это моя ответственность. И хотя введение было и так довольно длинным, хочу, чтобы вы еще немного потерпели. Хоть я и говорил об ответственности, это было всего лишь отговоркой. Мне нужно было с чего-нибудь начать. Я не знаю, чем все закончится, и, откровенно говоря, не уверен, что у меня получится довести эту историю до конца». Именно поэтому я так долго не начинаю свой рассказ. И хотя мы уже подошли к концу, даже при том, что история только началась, теперь она подобна снежному кому, который, набирая обороты, катится с горы, его невозможно остановить. Если я не смогу продолжить рассказ, то хочу поведать вам прямо сейчас, как все это закончится. Этот печальный конец связан с вампиром. Конец, где всех поглотило несчастье. «Даже несмотря на то, что этот откончился, моя ответственность перед той женщиной не исчезнет до конца моей жизни».